Глава 13 Кира «Волнуешься?» Женя заглянула в комнату, где я завязывала волосы в хвост. «Первый рабочий день, понимаю...» ю е щ у как!» — призналась я. «Идем завтракать, а потом я тебя подвезу, мне все равно по пути». Меня снова захлестнула благодарность. «Что бы я делала без Евгении? Будь я Золушкой, она точно стала бы феей крестной». А вот только с принцами что-то не везет!» Отбросив тут же закравшуюся в голову мысль о Кирилле, я поспешила на кухню. Женя сварила кофе, а я помогла ей по-быстрому сделать бутерброды. Когда сели за стол, она произнесла, «Послушай, а, тот парень, вчерашний, из кафе, я, наверное, должна тебя предупредить, а, что он тоже будет работать в парке». «Хорошо, что я еще не взяла чашку, а то непременно выронила бы от такой-то новости». «Как?» «Только и смогла выдавить я». «Вот так», — развела руками Евгения. «Мир тесен, но не переживай. Парк большой, а работа у вас разная. Ты на одном месте, а он наоборот. Может, даже перерывы в разное время будут. И ты ведь сама сказала, что намерена его игнорировать. Так ведь?» «Конечно», — закивала я. «Только игнор. Хватит с меня Кирилла!» «Поддерживаю твое решение», — улыбнулась собеседница. «Лучше в самом деле держись от него подальше. Пусть его кто-нибудь другой перевоспитывает, если еще не поздно». Ее последнюю фразу я не совсем поняла, но переспрашивать не стала. «Она права. Самое верное решение в моей ситуации — выкинуть Кирилла из головы. Я сюда приехала работать». а не общаться с парнями, какие бы красивые глаза у тех не были. А у него и без меня недостатка в девушках явно не имеется. После завтрака Женя не только подбросила меня до парка, но и проводила к управляющему. Этот худощавый мужчина средних лет мне сразу не понравился. Напомнил одного из преподавателей в колледже, самого вредного. Зато парк оказался просто чудесным». Такой большой, много ухоженных кустов и деревьев, а также лавочек и киосков, где продавали мороженое, лимонад и другие вкусные вещи. Чистенький пруд, через который перекинут изящный мостик, похоже, только недавно выкрашенный в приятный бирюзовый цвет. Фигурки, известных каждому ребенку мультяшных героев. Некоторые маленькие, а некоторые в человеческий рост. А т т р а к ц и о н н ы е Они были разделены на две зоны — для детей и для взрослых. Их разнообразие поражало воображение. Эх, п р и в е с т и бы моих мелких сюда! В нашем городке парк тоже имелся, но старенький. Аттракционы в нем давно не работали, только качели остались. Мы с Ликой с раннего детства туда ходили. — Я Валерий Иванович, — представился управляющий, поправляя солнечные очки на длинноватом носу. «Придется подождать. Сейчас остальные подгребут, и начнем инструктаж. Слушать надо внимательно. Два раза повторять не буду». «Ну, до вечера», — попрощалась со мной Евгения. «Не теряйся. Удачи тебе». Кирилл, утром я проспал. Будильник, конечно, прозвенел вовремя, но я перевернулся на другой бок... и встал только тогда, когда т р и з в о н раздался снова. Вот ведь упертая скотина! Я уже почти привычно сел в трамвай, который оказался переполненным. Меня тут же прижало к стеклу. Запахи духов и пота смешивались в одно малоприятное амбре, и только открытые окна не позволяли задохнуться. Я с тоской подумала о своей машине. «Красавица моя! Прокатиться бы на ней сейчас с ветерком!» Но если заберу ее из гаража, отец точно узнает. Значит, придется терпеть. Увидев наконец-то появившийся за окошком парк, я не сдержал вздоха облегчения. О том, где искать управляющего, меня уже проинформировали, так что прямиком отправился туда, не оглядываясь по сторонам. Что я п а р к не видел. На нужном месте уже начали собираться другие новобранцы. Многие, как и я, клевали носом на ходу. Бедолаги. Наверняка тоже студенты. Те, кому нужна постоянная работа, сюда не пойдут. Мы не в Бразилии, где Новый год справляют под пальмой. Еще несколько месяцев, и аттракционы закроются до следующего сезона. Правда, отец, кажется, планировал открыть здесь каток и другие зимние развлечения, но до зимы еще дожить надо. «Пошевеливаемся», — командовал управляющий. «Что вы, как сонные мухи, работать так же будете?» «Да». как в армию попал. Я подошел поближе к остальным, и тут мой взгляд наткнулся на светловолосую девушку, которая завороженно разглядывала колесо обозрения. «Кира!» Она обернулась, тоже увидела меня и сморщилась, как будто ей в лицо брызнули лимонным соком. Но мне почему-то показалось, что она не удивилась. ь — Наверняка Евгения Миронова уже известила приятельницу, что я тоже сюда устроился. — Интересно, а о том, чей ее сын, тоже проболталась? — Просил же ее. — Надо будет выяснить. Ведь, как известно, знают двое, знают все. Но чтобы выяснить, надо поговорить с Кирой, а она, похоже, вовсе не стремилась к общению. Вон как отвернулась, даже не кивнула. — Будет изображать, что мы незнакомы? Ну — Ну-ну. Я ей еще свой позор с кофе не простил. «Влюблю ее в себя», — решил я. «А почему, собственно, нет? Девушка, она интересная. Есть ней что-то, что притягивает внимание и не отпускает? Я как раз сейчас свободен. Некому ревнивые скандалы устраивать. Да я таких и не терпел. Сразу давал понять. Возомнила меня своей собственностью. До свидания!» а кирра «Она действительно отличалась от других, с кем я обычно проводил время. И это нехило так интриговало. Чем не развлечение на лето, чтобы скрасить дурацкую работу?»